Глава 9 Засыпая на новом месте, я еще долго всхлипывала, вспоминая удивленное лицо Гаэтана. Незабываемый момент. А ночью дракон приснился мне, и во сне мы гуляли по цветущему лугу, взявшись за руки, целовались, не в силах оторваться друг от друга, и слаще этих поцелуев с привкусом меда и янтаря не было ничего на свете. Утро ознаменовалось суетой, поднявшейся в замке с прибытием претенденток к руку и сердце князя Эмбри. Меня разбудила служанка, предупредившая, чтобы я собиралась побыстрее, если хочу успеть на завтрак. Конечно же, я хотела. Умылась, надела вчерашнее платье, заплела волосы в косу и поспешила к розмари в столовую. На этот раз отчтенные книги не отсутствовали зато молодые люди прибыли в полном составе появились и новые драконицы пожелавшие заполучить в мужья князя а человечки на отборе судя по реакции уже знали и держались подальше да дожила называется сама себя уже называют человечкой впрочем Этот факт ничуть не повлиял на мой аппетит. С удовольствием съела овсянку на молоке и выпила кружку горячего травяного чая в прикуску с медовыми пряниками. Полезный, между прочим, завтрак. Я только посмеивалась, как некоторые невесты воротили нос от каши, а я туда меду добавила. Ум один. Это они еще о правильном питании ничего не знали, потому что стройные от природы. Жаль только, она не прибавляла некоторым ума. Прибывших с утра невест рассадили согласно титулам. Тех, что познатнее и побогаче, поближе к хозяину дома. Остальных в порядке уменьшения знатности. Вчерашняя зазнайка сидела через два места от меня. Грустно смотрела в тарелку и кусала губы. Видно, не задалась вечерняя прогулка. Или случилось что-то? Вон, как на нее Честер Элвуд грозно поглядывает. Причина выяснилась позднее, на прогулке по саду. Граф подошел ко мне с безобидным вопросом и в разговоре посетовал, что не уследил вчера за сестрами. В каком смысле не уследил, уточнила я. В таком, что сначала Фрэнсис сбежала в Раткланд на отбор к князю Шардвигу Амазону, а следом и Фрея улетела. И что в этом страшного? Разве за девушек нужно переживать? Что с ними на отборе случится? В любом случае, невестой станет только одна претендентка, остальные вернутся. — Как не нужно? — возмутился граф. — А то я не знаю, как драконы невинных девушек соблазняют. — Да что вы говорите? — цокнула языком. — Значит, вам можно чужих невест соблазнять, а родных сестер жалко? — Что вы, Станислава, я вовсе не это имел в виду! — пошел на попятную граф. — Ага. Я так и подумала. А что со вчерашней гостьей случилось? Приметила, как Вивиан отстала от группки драконицы и устроилась в одиночестве на скамейке. Держится в стороне, ни с кем не общается. — Как вы узнали? — мужчина внезапно стушевался, кончики ушей зарозовели. Полагаю... — В том моя вина. — Вы? И что вы сделали? — Я подумал, раз уж Вивиан с одного отбора улетела, который не успел начаться, значит, ищет развлечений. Позже осознал, что был неправ. Утром отправил подарок и записку с извинениями. Полагал, она не останется здесь. «Серьезно — Серьезно? — скрестила руки на груди и смерила графа взглядом. — Но вы ведь увидели, Вивиан, за завтраком и поняли, что не улетела. Так почему не подошли и лично не извинились? — Ну, я... неловко как-то, — пробормотал Честер. — Раз она осталась, может, и не обиделась? — А вы не подумали, что у девушки имелись иные причины? Поскольку, разговаривая о Вивиан, мы смотрели на нее, бедняжка догадалась, кого мы обсуждаем. Она густо покраснела, подскочила с места и убежала в глубь сада. Похоже, мы окончательно испортили девушке настроение. «Идем!» — направилась следом. «Куда?» — опешил граф. «И зачем? успокоиться и вернется, если захочет. Или улетит, если что-то не нравится. Никто же насильно не держит». «Ну и болван!» — хмыкнула под нос и побежала догонять беглянку. Нашла страдалицу возле старого пересохшего фонтанчика. Девушка сидела на каменном бортике и горько плакала, уронив лицо в ладони. Расслышав звук шагов, вскинулась и, увидев меня, зарыдала еще сильнее. «Зачем пришла? Уходи!» — гневно выкрикнула и отвернулась. Я мимо прогуливалась, слышу, плачет кто-то, вот и решила спросить, вдруг помощь нужна. Присела на бортик рядышком. «Не нужно ничего!» «Поиздеваться решила?» «Что Честер раба мне наговорил?» «Все неправда!» «Да!» «Я вот тоже не поверила графу Элвуду, будто он не встречал девушки красивее, чем Вивиан Ланталь. Действительно, что он в тебе нашел? Было бы из-за кого голову терять и совершать глупости!» «Что, так и сказал?» На хорошеньком личике мигом высохли слезы. И правда голову потерял? Так и сказал, приврала немного. Говорит, повел себя как последний болван. Стыдно ему, боится на глаза показаться. Думал, ты обиделась из-за того, что он вчера наговорил. Но я просто... Я всего лишь сказала, что никаких прогулок под луной до свадьбы не будет. И правильно сказала, между прочим. «Зачем же идти на поводу и соглашаться на прогулки? Пусть поухаживает, продемонстрирует серьезные намерения, предложение сделает, а потом уже на прогулку зовет». «Думаешь, стоит дать ему шанс?» «Знаю», — покивала для убедительности. Но граф так винит себя. Сказал, близко теперь не подойдет, чтобы не смущать и не напоминать о вчерашнем вечере. «О, тогда я сама пойду и скажу, что не обижаюсь». С готовностью подскочила девушка. «Эй, так нельзя!» Остановила наивную простушку, перехватив за руку. «Почему?» Вивен захлопала глазками. «Потому что он сам признал вину, значит, должен первым подойти и извиниться. Вот когда он это сделает, тогда и скажешь, что не обижаешься, а до этого момента не вздумай даже». Одному позволишь, а другие потом нарочно себя так вести будут и пользоваться твоей добротой. Если ты себя не ценишь, как это будут делать другие? Но это же так долго ждать! Станислава, может, ты намекнешь ему?» – попросила девушка. «Прогресс!» – мысленно себя похвалила. «Хоть одна уже не человечкой тыкает, а по имени ко мне обращается».